Глава 20. Рисковать и прыгать вперед телепортом после встречи с барьером было страшновато. Если меня отбросит неподготовленным в эту мешанину острых железок, судьба моя будет незавидной, и я прямиком отправлюсь на ближайший круг возрождения, лишившись 10% опыта. Хотя, потыкав рукой перед собой, чуть не напоровшись при этом на вовремя выскочивший кол, «Никакой невидимости я не нащупал. Попробовать, что ли?» На всякий случай решил сильно не рисковать, прыгнув для начала на пару метров вперед и тут же назад. Железяки, казалось, выпрыгивали совершенно хаотично, но понаблюдав за картиной пару минут, я с помощью вычислителя сумел создать в голове узор, рисуемый смертоносными орудиями. Подгадав нужный момент, когда участок коридора впереди меня освобождался почти на секунду, я тут же телепортнулся вперед, разворачиваясь в прыжке спиной вперед, чтобы сразу же отправиться обратно. Зря старался. После предупреждения пространственный барьер меня с силой швырнуло назад еще до того, как я достиг цели. Надо было парение включить, успел подумать я, перед тем, как воткнуться в сугроб у ворот. Проклиная недружелюбных хозяев, Не повесивших нигде предупреждающих табличек, я вытащил себя из кучи снега, что уберегла меня от переломов костей и понял. Придется идти пешком, используя мощь вычислителя, ведь наверняка появление всех этих «железяк» можно вычислить и предугадать. Вновь обратившись к навыку, я некоторое время наблюдал за смертельно опасной ловушкой. И, как оказалось, мои предположения были верны. Механизм и впрямь действовал по пусть и сложному, но прогнозируемому алгоритму. У меня в голове тут же появилось несколько вариантов, как добраться до конца коридора живым, я даже чуть не кинулся вперед, но вовремя вспомнил наставление сгинувшего где-то здесь мамерка, что-то вроде нашего «семь раз отмерь, один раз отрежь», только в пошлом варианте. Припомнив все теоретические знания, почерпнутые из книг. Я приступил к их практическому воплощению, благо теперь, благодаря вычислителю, у меня появилась такая возможность. Вкратце, суть рекомендаций была в том, что необходима разведка. Шаманам пускать вперед духов, друидам пчелок, некромантом призраков. Ну а мне, Раина Нитов, которые под управлением вычислителя обшарят все ближайшие закоулки. В теории и дальние, но на это понадобится слишком много вычислительных мощностей. Огромное количество разведчиков, большое потребление маны. В общем, это пока было в мечтах. А на практике я смог создать семь разведывательных районов. Мог и больше, но тогда мана утекала слишком быстро. Ее запасы сейчас заметно пополз вниз. Но результат того стоил. Мои мелкие следопыты отыскали несколько скрытых механизмов, Пару лучей, явно неспроста перегораживающих собой проход и притаившуюся в невидимости пентаграмму проклятия, разглядеть которую можно было только в нее уткнувшись, что и сделали храбрые разведчики. За что я им подарю много вкусных железяк, как только вернемся из похода. Сейчас и без работы экстрактора манна утекала, как вода в решете. Набор безопасных путей в моем мысленном плане тут же значительно сократился. А еще более значительно усложнился Мне теперь придется, как герою киношек, проваришек, ползать под лучами, прыгать над жалами копий и храбро встречать их острые кончики, стоя на месте, и надеясь, что расчеты верны, и мне в глаз ничего не воткнется. К счастью, не воткнулась. Через минуту пыхтений издавленных проклятий я оказался на свободном пятачке в конце смертельного коридора перед запертой дверью. Просветив ее и ничего опасного не обнаружив, толкнул створку наружу. Она со скрипом распахнулась и мне в лицо пыхнуло жаром. Я стоял на пороге пекла. На самом-то деле, самого жара я не почувствовал. Мне об этом сообщил костюм. Но ну, и еще помог соориентироваться открывшийся передо мной вид. Безжизненная земля, рассеченная трещинами, из которых вверх рвалось пламя, подпитываемое вырывающимися из глубин земли газом и потоками лавы. Языки бушующего повсюду огня забивали все поле зрения помехами не хуже снежных вихрей. Так что пришлось вновь обратиться к помощи вычислителя, убравшего большинство помех, остались лишь призрачные языки пламени и бьющие кое-где из земли фонтана кипятка. Вид был прекрасен своим сюрреализмом. Но я сюда пришел не на инь-янь любоваться, а сокровища найти, попутно поубивав тех, кто этому воспрепятствует. Хотя чего врать, всех подряд убивать буду, вот только найти бы их. На первый взгляд было пусто, так что я, немного подправив конфигурацию доспеха, смело шагнул во врата ада, которые тут же с грохотом за мной захлопнулись. Из окружающих гейзеров вышли те, кого я искал потомок муспеля уровень 131 проинформировала наблюдательность на вид опять же великан только на этот раз из огня в сердце каждого из которых располагался туманный комок перегретого пара брыжущий в разные стороны струйками поступив не как благородный человек я напал первым наверняка прятались они не для того чтобы выскочить с веселыми криками сюрприз Телепортнувшись за спину ближайшему противнику Я своей верной дубиной врезал ему по затылку и… Как так? Дубина, потрескивая молниями, проскочила сквозь врага, не причинив ему никакого вреда. Он же в ответ полыхнул пламенем, губя моих огнеупорных нанитов. Прыгнув в сторонку, я пульнул в его сердце каменным градом. Он же ударил в меня струю кипятка, выиграв со счетом 1-0. Я опять потерял нанитов и ману. А он наверняка получил удовольствие от этого издевательства, не получив никаких повреждений. Не сдаваясь, я перепробовал все, что мог, и вынужден был констатировать печальный факт – надо бежать. На этих врагов действовала лишь заморозка, да и то она не способна была убить с одного раза. Так что с учетом 10 минут отката с толпой встречающих я буду неделю разбираться, это в лучшем случае. Опять петляя как заяц, но теперь уже из опасения попасть под струи кипятка, огненные сгустки, волны пламени и комки раскаленной лавы, я прыгал как можно дальше вперед в этом недружелюбном для меня мире. Хотелось убежать по воздуху, оставив преследователей далеко внизу, но те, пуская струйки пара из пяток, взмыли вверх вслед за мной. Продолжай поливать меня огнем. В буквальном смысле. Знал бы, настроил вычислитель на то, чтобы убрать все помехи, и отправился бы сразу к финишу, который наверняка прятался где-то в огромной горе, проступавшей в огненном тумане впереди. Еще пара прыжков, и стал виден темный зев пещеры, явно поджидавший счастливчика, сумевшего сбежать от преследующих его толп из чади ада. Меня, то есть. Телепортнувшись ко входу, я вгляделся во мрак впереди, созданный не руками человека, а природой. Проход уходил куда-то в темные глубины горы. Надеюсь, толпа огненных созданий туда за мной не последует. А еще, что тут нет этого проклятущего барьера. С этими надеждами я и прыгнул вперед, нацелившись на самый дальний кусочек туннеля впереди. Хорошо, хоть парение в этот раз не выключил. После набившего оскомину предупреждения пространственный барьер, я, подобно пробке из бутылки шампанского, Вылетел из прохода, пролетев сквозь опалившие меня жаром тела пламенных созданий. Те, радостно ревя огнем, встретили меня своими обжигающими снарядами, но я успел ускользнуть, опять прыгнув в сторону. Случайными зигзагами, уходя от обстрела, я уводил преследователей подальше от пещеры, заодно дав команду вычислителю очистить окружение от помех. Постепенно тела преследующих меня созданий... И вырывающиеся из земли струи пламени стали исчезать, отчего видимость улучшилась, но ухудшилось ориентирование. Я невольно стал влетать в самые горячие места этой локации, губя защищавших меня нанитов. Попытался взлететь еще выше, но не смог, достигнув границ локации. Надо что-то придумать, пока меня тут не поджарило до хрустящей корочки. Хотя чего думать, надо всего лишь использовать две настройки наблюдательности. Одну, позволяющую видеть огни, для того, чтобы метаться между ними, уводя преследователей подальше, а вторую, позволяющую смотреть без помех, для того, чтобы, заведя врагов подальше, прыгнуть к горе с пещерой. Так и сделал. Минут пять изображал из себя испуганную жертву, а потом, махнув ручкой огненной толпе кидающихся огнями здоровяков, телепортнулся на другой конец локации. Вновь оказавшись у входа в пещеру, был неприятно удивлен произошедшими внутри нее изменениями. Вместо тихого, спокойного места теперь там был самый эпицентр жестокой грозы, сверкающий тысячами молний. Будто кто-то, пока я бегал, подбросил туда десяток трансформаторов Теслы. Из стен, пола и потолка вырывались толстые нити ярких разрядов с грохотом бьющие в разные стороны. Похоже, мне понадобится резиновый костюм. И моим следопытам тоже. Так, опять придется идти пешком. Соваться внутрь без разведки я не рисковал. К счастью, я уже задумывался над защитой от молний после одной моей неудачи на арене. Так что нужные наниты, для производства которых в свое время потребовался Титан с Барием, были уже готовы. Надеюсь, этого количества хватит, думал я, выставляя нужную конфигурацию доспехов. К счастью, в этот раз все получилось не как всегда, и мои мелкие шпионы, отправленные вглубь вражеской территории, сумели выжить. Пробираясь между грохочущих молний, они исследовали все внутри в поисках ловушек, а я в это время, обратившись к вычислителю, пытался найти оптимальный путь прохождения пещеры. Время поджимало. Позади в мою сторону неслись толпы огненных созданий, а впереди все больше и больше истощалась защита моих разведчиков, Не выдерживая грозового напора. Используя данные наблюдения за разрядами и моделирование на их основе, раи разведчиков направлялись к цели самым безопасным путем, снижая потери на защиту и даря дополнительное время. Но вот остановить полет моих преследователей было нечем. Первые из них уже достигли дистанции поражения, и тут же в мою сторону устремились первые огненные снаряды. Убежать опять, отвлекая врагов подальше. А вдруг они окажутся сообразительными и выставят тут заслон? Но ведь в первый раз не сообразили. Да, но если вдруг сообразят, у меня вообще не будет шансов. В общем, пока я спорил сам с собой, сформировавшийся астральный щит прикрыл меня от залпа, потеряв прозрачность и весь посинев отбушевавшего на нем пламени. Я же, продолжая наблюдать за молниями и уточнять алгоритм их возникновения, Мысленно торопил своих разведчиков, которые уже успели найти немало сюрпризов, но пока не успели исследовать все до конца. Щиту приходилось несладко. Хоть он и был солидной толщины, но огненные шары с каждым попаданием оставляли на нем все более глубокие отметины. Может вкинуть в него очки опыта, повышая уровень? Нет, лучше оставлю распределение на потом. Вдруг появится что-то более важное. Первое мелкое оплавленное отверстие, становившееся все более широким. Сквозь него на меня после каждой атаки выплескивалось пламя, пока еще не причиняющее особого вреда. Но враги постепенно подтягивались, и с каждой секунды огонь становился все плотнее и плотнее, в прямом и переносном смысле. Вот в щите появилась еще одна брешь, еще... А затем они начали сливаться в одну, грозя вот-вот оставить меня беззащитным против целой толпы врагов. Пора бежать. Собрав все данные, что успели добыть разведчики и сумел собрать сам в результате наблюдений, я скомандовал раям Нанитов возвращаться, после чего ринулся в самую гущу разрядов. Мгновение затишья я проскакиваю это место, чтобы оказаться перед ярко полыхнувшим разрядом. Краткая пауза, бросок в бок. В меня ударяют слабые молнии, но защита спокойно их выдерживает, позволяя мне шагнуть вперед. В то место, которое я только что покинул, врезается ослепительная дуга толщиной в руку. Я вновь делаю шаг назад, а передо мной возникает пляшущая стена из синих искр. Ожидание длиною в точно выверенные доли секунды, после которых я рвусь вперед, перепрыгивая магическую ловушку, которая, по замыслу создателей этого гиблого места должна была поймать меня в капкан. После показавшихся невыносимо долгими нескольких секунд, я, наконец, прошел опасную пещеру и достиг безопасного пятачка перед самым поворотом, после чего оглянулся назад. Если огненные создания кинутся в погоню, придется или прорываться назад сквозь их обжигающие тела, или бежать вперед в неизвестность, что было в такой же степени рискованно. И мне опять повезло. Потеряв меня из вида за завесой молний, огненные великаны успокоились и разбрелись по своим делам. Ну или еще чем занялись. Главное, мне они докучать перестали, давая время вытереть несуществующий пот и познакомиться с новым местом, заглянув за угол. За ним был короткий коридорчик, свободный от ловушек. Это никак не укладывалось в моей голове. Поэтому я в поисках подвоха гонял своих разведчиков нещадно, вспомнив поговорку многоопытного мамерка. Что-то вроде нашего «не зная броду, не суйся в воду», только в пошлом варианте. Но или коридорчик и впрямь был чист, или кое-кто сейчас узнает что-то новое о ловушках. Выйдя из-за угла, я направился к двери в его конце. Похоже, мои знания в этот раз останутся незыблемы. Я спокойно дошел до конца. Наблюдательность ничего опасного не выявила, да и деваться мне было некуда. Поэтому я толкнул дверь открывая. А чего не открывается-то? Оказывается, надо было потянуть на себя. Поэтому я потянул за ручку, распахнул дверь, открывая своему ищущему сокровищ взгляду в следующую комнату. Грудь бесхозного золотишка не имелось, но само местечко было примечательным. Сверху хищно поблескивали острые жало толстых металлических копий, что густо утыкали с собой массивную каменную глыбу над ними а под ними на полу располагалось разделенное на клетки поле. Это шахматы такие? Не похоже. Никаких фигурок не было. Как не было и других подсказок. Игра «Испытай свою удачу». Как-то она мне не нравилась, когда я глядел на глыбу над собой. Может, попробовать смухлевать и телепортнуться вперед? Да не, наверняка тут тоже барьер. И после моей попытки сверху обрушится глыба как бы научиться его выявлять. Вернусь, обязательно почитаю об этом в библиотеке. Даже новые узоры на балахоне ради этого сделаю, на радость обитающему там деду. Еще минут десять потоптавшись и все по сотне раз осмотрев, я вынужден был признать поражение. Никаких мыслей, что делать дальше не было. Вернуться или рискнуть, шагнув вперед? Может, и мамерк точно так же думал, стоя перед этими клетками. И, судя по всему, выбор он сделал неверный. Эх, была не была. Я шагнул вперед, ступив на ближайший квадрат. Так вот оно как работает. Как только я попал в клетку, в центре соседних со мной пятью квадратах загорелись цифры. 13, 23, 17, 5, 37. А над выходом из комнаты появилось число 187. Похоже, это математическая головоломка. Это проще простого. Все числа на клетках простые, а 187 – это произведение двух простых чисел, 11 и 17, а значит мне в квадрат 17. Смело шагнув дальше, я был озадачен новой комбинации, которая также была несложной. Для меня, во всяком случае. А вот без вычислителя пришлось бы изрядно повозиться. С каждым шагом сложность задачек возрастала, и простой человек уже давно бы застрял где-нибудь в начале поля. Было похоже, что это испытание было создано персонально для меня. Интересно, так ли это? То есть, каждому создаются свои варианты? Или магистр еще давно предвидел путь моего развития и направил меня туда, где я найду заточенную под мои возможности локацию? В общем, курица сначала была или яйцо, так и осталось для меня неизвестным. Когда я дошел до следующих дверей, напоследок даже с моим шустрым учислителем зависнув на пару минут над финальной задачей. Толкнув двери, черт, и здесь на себя! Потянув на себя створку, я увидел перед собой еще один коридорчик, на первый взгляд, безопасный. Что ж, проверить его и вперед, ведь, как говорил знаменитый Мамерк, под лежачий камень вода не течет. Во всяком случае, смысл его изречения был таким. Хоть оно и было несколько пошлым. Насчет несколько это я, конечно, изрядно преуменьшил. За следующие полчаса мне пришлось пройти немало тяжелых испытаний, проверяющих остроту моего ума, а также проворность. Последнее особенно понадобилось, когда в одной из комнат, полных движущихся стоек, с вращающимися мечами, я решил попытаться пробиться силой и шарахнул залпом каменного града в вихре мечей. Вместо того, чтобы поломаться, они ускорились раз в два. Но разве кто-то мог такое предвидеть? Я было загрустил, не встречая привычных зверушек, одаривающих опытом, но затем с радостью обнаружил, что игровые монетки щедро сыплются в мои виртуальные карманы после каждой пройденной комнаты, и с удвоенным рвением накинулся на увлекательные задачи. Впрочем, рвение быстро вернулось в норму после того, как пропущенная мною ловушка чуть не оторвала мне ногу. Спас доспех, защитивший меня ценой почти десятой части нанитов. Но все рано или поздно кончается, понял я, когда за мной со звонким грохотом захлопнулись стальные двери, оставляя один на один с огромным псом, размером метров трех в холке, в пещере, залитой кровью, запятнавшей все стены и собравшейся в лужи на полу. «Щенок Гарма, уровень 139», – успел заметить я перед тем, как зверюга с рычанием кинулась на меня. «Интересно, если это щенок, то каков папаша?» Но эта мысль мелькнула где-то вдалеке. Сам же я, соскучившись по старой доброй бесчестной драке, телепортом рванул вперед, нанося зверю подлый удар по хребту. Крошитель, оглушение и кольцо врагов, Слились воедино, заставив зверя взвизгнуть и попытаться отскочить в сторону от разразившегося искрящего шторма. Но перебитый позвоночник не дал ему это сделать, парализовав заднюю часть тела. После этого все стало даже проще. Я метался возле огромной туши, легко избегая укусов и круша крепкие ребра-чудовища. Оно сначала окуталось ядовитым дымом, разъедающим мой доспех, но меня этим было не взять я всего лишь стал отпрыгивать подальше, умело используя телепорт для неожиданных ударов из-под В этом мне, кстати, хорошо помогал бы числитель, даря понимание, где самые опасные и безопасные места. Затем тварь взвыла, подняв пасть к потолку, и на ее призыв откликнулись толпы призрачных стражей, не устоявших перед моей цепной молнией. После того, как развеялся последний из них, Шерсть на теле пса вдруг встала дыбом, и он неожиданно выстрелил во все стороны тонкими стальными иглами, в которые превратился его мех. Тут бы мне и остаться обедом у ног псины, но опять спас доспех, пожертвовав очередной частью нанитов, восполнить которые я даже не мог. Вся мана уходила на текущие задачи. Облезлая собачка, лишенная защиты в виде плотной шерсти, быстро пала под моими могучими ударами. Я, шлепая по кровавым лужам, наконец смог покинуть смрадную пещеру. На самом-то деле не нюхал, но как еще может пахнуть в залитом кровью подземелья? Выйдя наконец на свежий воздух, я огляделся. Впереди, огибая маленький пляж, окруженный угрюмыми скалами, нес свои воды широкий речной поток, через который был перекинут узенький мост, уходя куда-то в туманную даль, непробиваемую даже моей наблюдательностью. А у моста — знойная женщина, мечта поэта. Именно эти слова больше всего подходили к огромной красавице, чья необъятная грудь, придерживаемая узкими ремешками, бросала вызов гравитации. Учитывая рост при лестнице, метров пять, все достоинства у нее были м -м, весьма достойны восхищения. На опоясывающих ее ремешках висело слишком много колющих, режущих предметов, чтобы предположить, что это и есть награда, поджидающая тут прошедшего все испытания смельчака. А жаль. Может, все же удастся договориться. Мне кажется, или я подхватил какую-то гадость из трудов мамерка. «Привет, красавица!» – с широкой улыбкой обратился я к совершенно не обращавшей внимания на мое приближение симпатяги. Та наконец-то соизволила заметить героя, переведя на меня взгляд но среагировала как-то странно. Яростно взревев, она цапнула огромную секиру и кинулась на меня с явно недобрыми намерениями. — Постой! — Хрясь! — лезвие секиры разнесло в щебень каменную площадку, на которой я только что стоял. — Я только... — Вжих! — прогудела железяка, нацеленная на мою шею. Хорошо хоть успел отпрыгнуть. — Хотел познакомиться! — Дзинь-дзинь-дзинь! лязгнули запущенные в меня кинжалы, от которых я чудом сумел увернуться. Впрочем, кинжалами они были только для отчего-то злой тетки. А как для меня – огромные мечи, понаделавшие бы во мне дырок, не успея отпрыгнуть. «Похоже, мне тут не рады», – окончательно утвердился я во мнении. «Что ж, сыграем пьесу с строптивой». Вместе с уходом от очередного удара я направил свой прыжок к ногам противницы, и от души приложил ее сбоку в коленку, одновременно активируя все приемы. В коленях хрустнуло, каменное крошево под ногами разметал по сторонам искрящийся вихрь, нога здоровячки подломилась, и она, охнув, припала к земле, опершись о нее рукой. Пользуясь случаем, я телепортнулся чуть выше и нанес удар в голову, хорошенько размахнувшись дубиной. Но неожиданно тело гневной тетки окутало мягкое сияние, От которого мое оружие отскочило, не причинив ей никакого вреда. Не оставляя попыток пробить защиту, я наносил удар за ударом серой молнией, прыгая вокруг соблазнительного тела. Злодейка тем временем картинно воздев руку и задрав голову что-то прокричала в хмурые небеса. Язык был незнаком, но чем-то напоминал слышанный мною гномский. Те тоже говорили так, будто лозунги друг другу зачитывали. Судя по всему, молитвы Девы были услышаны. С небес упал узкий луч света, упершийся в камень на ободке, украшавшем голову противницы. Не нравится мне это. Я телепортнулся поближе к засветившемуся камешку, собираясь проверить его на прочность. Вернее, намеревался так сделать. Неожиданно возникла надоевшая надпись «Пространственный барьер», а после этого меня куда-то швырнуло, закрутив в воздухе. Прежде чем я сумел соориентироваться, Меня хорошенько приложило о скалы, выбивая сознание резким ударом. Преодолевая гул в голове, я попытался собраться с мыслями и приподняться на подгибающихся руках. С трудом, но мне удалось это сделать, хотя радости было мало. Хромая и приволакивая раненую ногу, разъяренная воительница приближалась, прожигая меня злобным взглядом. Прежде чем я успел убежать от этой сумасшедшей, она махнула секирой, обрушивая ее на мое тело. Веер каменных осколков брызнул в разные стороны от места удара, отскакивая от моего доспеха, а я опять перекатился, избегая второго удара. Скачив на ноги, попытался избежать дальнейшего конфликта, оставив наше разногласие далеко позади, но был настигнут подлым ударом в спину. Доспех, высосав изрядную часть маны и потеряв еще кучу нанитов, хорошо хоть сырье теперь не терялось, отправляемое в утилизатор спас меня от увечий, но полностью защитить от атаки не смог. Меня в спину будто со всего маха саданули огромной подушкой, отправляя в недолгий полет. После жесткого приземления, нелепо кувыркнувшись несколько раз, я вскочил на ноги и рванул подальше от сбрендевшей тетки, прикрываясь сформированным щитом от летящих в меня острых предметов. С чего-то вдруг накатила ностальгия. Помню, как-то раз обстоятельства моего расставания с подругой были почти такими же. Правда, вместо железок тогда в меня летели шмотки, но экспрессия была та же. Может, великанша меня с бывшим спутала? «Дура!» — мстительно крикнул я ей, взбегая на узкий мост. В ответ обезумевшая воительница швырнула в меня свою секиру. Едва успев вонзить шипы щита в каменную поверхность моста, я укрылся за ним, отлетевшего огромного оружия. Но помогло это мало. Массивная секира, проломив щит и изрядно подпортив доспех, смела меня с моста, как пушинку, отправляя в воду. Полет был долгим, так что мне многое удалось разглядеть. Толпы подозрительно выглядевших теней в поджидающих меня глубинах, с аппетитом ринувшихся к поверхности. Мост, постепенно пропадающий в непроглядном тумане, Сумасшедшую злодейку, на лице которой наконец-то появилась улыбка. Да чем я рискую-то? Подумалось мне, и я применил телепорт в надежде, что на этот раз он сработает. Великанша горестно взвыла, а я, стоя на мосту, махнул ей ручкой и сразу же телепортнулся подальше, пока это ненормальное не швырнуло в меня чем-нибудь еще. С каждым прыжком, плотно окружавший меня туман, становился все гуще так что вскоре я перешел сначала на обычный бег, а потом и на ходьбу, едва различая что-то максимум в паре метров от себя. Минут через десять, кстати, надо бы часы настроить, раз уж появился вычислитель, мост закончился, и я зашагал по безжизненной каменистой земле, куда-то вперед в надежде, что рано или поздно ноги приведут меня к сундуку с сокровищами. Слева мелькнула тень, и я замер, напряженно вглядываясь в туман. «Точно, не показалось, что-то там есть». Медленно приблизившись, я все яснее и яснее видел проступающий в тумане чей-то силуэт. Еще шаг, и вдруг, издав воинственный клич, на меня без всякой причины кинулся какой-то здоровяк, размахивающий топором. «Да они все здесь какие-то ненормальные», — думал я через пару минут, разглядывая исчезающее у моих ног тело с раскроенным черепом. Может, туман от мухоморов какой-нибудь поднимается. Хотя, пока ни одного я не видел. Может, дальше? Куда мне, кстати, идти? Пока я дрался с безумным воином, совсем запутался в направлении. Открыв карту, чтобы определиться, я ошарашенно замер. Карта ничего не показывала. Как же так? Она ведь всегда показывает пройденный путь. И как я теперь отсюда выберусь, если что... Мне некогда блуждать тут месяцами, турнир в самом разгаре. Спокойно, подавил я свою панику в зародыше. Есть речка, она никуда не денется. Пройтись вдоль речки, найти мост, вот и путь наружу, но это на крайний случай, а пока, раз я здесь, надо все же поискать сокровища. С каждым следующим часом мне становилось все тревожнее и тревожнее. В какую бы сторону я ни отправлялся, речки нигде не было. А вот сумасшедших было все больше и больше. Сначала одиночки, потом группы, а теперь уже и целые отряды, выскакивающие вдруг из тумана. В такие моменты мгла даже немного отступала в сторону, открывая заполненную легкой дымкой площадку для боя. После каждой битвы очки опыта росли, как на дрожжах, и это было единственным плюсом, да и то сомнительным. «Подозреваю, вскоре мне придется самоубийца». Вырываясь из этой коварной ловушки, и я останусь ни с чем, только разве что время потеряю, и кучу расходников, которые просто разлетелись в боях с превосходящими меня в численности противниками. Наверное, уже наступило утро следующего турнирного дня. С печалью думал я, шагая в новом направлении. Может, хоть в этот раз повезет. Хотя сомневаюсь, наверняка дело не в том, что я заблудился, а в каком-то зловредном колдовстве. Иначе давно бы нашел речку. Зря все же не приобрел в свое время картографа, думая, что он почти бесполезен. Все, еще 10 минут и домой, пообещал я себе в пятый или шестой раз, когда опять заметил сбоку чей-то силуэт. Как же вы достали! Злобно взревев, я переместился к врагу, опуская на его голову рассыпающую искры темную дубину. Лицо будущего покойника озарила радостная улыбка. Он будто бы был в каком-то своем мире, прикрыв глаза и не замечая меня. Где я мог его видеть? Дубина почти раскроила череп, не замечавшего ничего счастливчика, но в последний момент я телепортнулся в сторону, разнося вместо его головы ни в чем не повинный булыжник. Обернувшись к едва не убитому мною бедолаге, я вгляделся в его неуловимо знакомые черты. «Где же я тебя видел, игрок?» Наблюдательность молчала. Или, может, непись? Хотя чего гадать-то? Спросить надо. «Эй, очнись!» — потеребил я плечо незнакомца, оставаясь на стороже. Тот еще более широко заулыбался, схватил меня за задницу и потянулся ко мне вытянутыми губами. «Эй, ты брось!» — запаниковал я. «И я не из этих!» Но тот меня не слушал, норовя надо мной грязно надругаться, судя по похотливой улыбке. Точно, это же Мамерк. То-то мне его лицо показалось знакомым. Видел в книгах о нем его рисунки именно с этой улыбочкой. Телепортнувшись в бок, я от души двинул в челюсть поганца, надышавшегося всякой дряни до потери сексуальной ориентации и остатков культурного воспитания. Подлетев, тот перевернулся и грянулся землю, застыв без движения. Неужели убил беднягу, не рассчитав силы? Но нет. Послышался стон, куча конечностей зашевелилась, и, открыв глаза, Мамерк поднялся на ноги, почему-то злобно сверля меня взглядом. «Где мы? Кто я? И зачем его ударил?» Вот эти вопросы, если перевести на нормальный язык, интересовали героя книг, и следующую минуту я ему рассказывал свою краткую историю. Помню, мне», — задумался он, древо «дрявом миров». «Сначала я обманул ледяных великанов, прошел ловушки, обдурил огненных, что дальше?» «Да, потом был пес, которого я усыпил, а потом...» Знакомая улыбка опять наползла на его лицо, и он опять чуть не унесся в свои грезы. «Да ну, не может же быть, чтобы этот заморожь настолько понравился воительнице!» «Эй, не спи!» Толкнул я странно заторможенного мамерка. «Дурь, что ли, все никак с него не выветрится? Что там дальше что было?» «Кольцо! Кольцо! Я нашел кольцо!» Распахнув глаза, вдруг воскликнул тот. «Где оно?» «А я-то откуда знаю?» Хотел ответить я, но тот не обращал на меня никакого внимания. Поводив головой, будто к чему-то мысленно принюхиваясь, он уверенно рванул куда-то в сторону, почти пропадая в тумане. Лишь в последний момент я прыгнул к нему, сумев не потерять рвущегося куда-то искателя. На мои вопросы он не отвечал, да и вовсе перестал замечать меня, со странным фанатизмом стремясь к какой-то своей цели. Так что я, перестав его теребить, просто старался не упустить его из вида. Все лучше, чем бродить здесь бесцельно. По пути на нас вылетали отряды врагов, так что мне пришлось изрядно покрутиться. Мало того, что надо бы поубивать всех противников, так еще и не дать умереть совершенно потерявшему связь с реальностью Мамерку, не замечающего ничего вокруг. Я даже попробовал еще пару раз врезать ему в челюсть в надежде, что прежний способ приведения в чувство сработает, но нет. Надо еще разок попробовать, подумывал я, недобро посматривая на рвущегося куда-то попутчика. Вдруг тот совершенно неожиданно замер на месте, как вкопанный, чего мне пришлось телепортнуться в сторону, избегая столкновения. Совсем сбрендил? Огорченно поинтересовался я, оборачиваясь после прыжка. Хотя кто это тут сбрендил? Невольно задался я вопросом, глядя на открывшуюся моим глазам картину. У ног стоящего, уставившегося вниз мамерка, лежал второй мамерк, явно не такой живой. Распоротое горло и лужи крови намекали, что в скорую звонить уже поздно. Вдруг тот, который стоял, обратился туманом и втянулся в лежачего, который, спустя пару секунд, тоже начал истаивать в воздухе. «Куда?» Зачем-то ринулся я к телу, надеясь не дать ему исчезнуть, но мои руки ухватили лишь воздух. Оно бесследно пропало. Хотя, почему бесследно? Среди камней, поблескивая в тумане, лежало золотое колечко. Надеюсь, что золотое. Похоже, все-таки не зря я бродил среди сумасшедших. Протянув руку, схватил колечко, пока оно тоже не исчезло, и глянул с помощью наблюдательности, что попало мне в руки. «Уникальная тень кольца Небелунга. кратко проинформировала игра. «Если привязать, узнаю больше, но тогда уже продать не смогу. Да и ладно. У меня и без того всякого барахла на продажу скопилось. Корона скелета, жезл какой-то». Да и еще куча бесполезной для меня мелочи, что изредка упадало с монстров. Надо, кстати, распродать все это, чтобы место в инвентаре не занимало. Или все-таки не надо? Нерешительно замер я перед тем, как надеть колечко. Да ну, получается, я тогда вообще зря сюда совался. Опыт пропадет после самоубийства. Расходников потратил кучу, времени вообще потерял непозволительно много. Обидно будет. К тому же в книжках обещали магическую мощь, а мне это совсем не будет лишним. Да и не каждая уникальность на дороге валяется. Решительно натянув обновку на палец, я привязал побрякушку к себе. Мир вокруг дрогнул, непроницаемый туман скрутился в плотные сгустки, забурлил и постепенно рассеялся, открывая вид на алые пики скал, освещенных выглядывающим из-за горизонта солнцем, и темно-синее небо над ними. Неужели вернулся и эта реальность? Открыв карту, убедился в своей догадке. «Я оказался там же, откуда и отправился в свое путешествие по квестовой локации, которая сейчас пропала. Но зато осталась куча опыта», — возликовал я. «И уникальное колечко. Что, кстати, у него за свойства?» После прочтения открывшегося описания над пустыми заснеженными скалами разнесся вопль ликования. Кольцо было набитым под завязку резервуаром манны. И хоть оно было одноразовым, и его нельзя было прокачать, все мои проблемы второго тура были решены. Теперь никто не сможет мне противостоять. Ну, ребята, держитесь. Теперь вы узнаете мою истинную мощь.